Глава двадцать первая. Альбедо провел с отцом долгие два дня, время от времени выбираясь из его кабинета ко мне, чтобы сделать небольшую экскурсию по городу или просто поваляться на кровати. Ведь как только мы вернемся в свою привычную жизнь, то вот таких приятных моментов наедине будет значительно меньше. Пока мужчины обсуждали политику или что-то еще. Я часто гуляла по дому, исключительно потому, что была предоставлена сама себе, а выходить одной в город было опасно для местных жителей. Они меня не приняли совсем. Слухи о том, что вернулся средний сын правителя, расползлись далеко. А уж когда стали рассказывать об избраннице, то в словах, да и в выражениях не стеснялись. Отмечу, что была не в обиде, так как отхватила себе лакомый кусочек многих именитых семей, которые некогда мечтали породниться с правителем и готовили своих девочек на высшую ступень. Теперь все судорожно ищут в семьях подходящих молодых людей, чтобы представить их Айране в спутнике жизни. Я вас умоляю, эта ведьмочка съест каждого, а я с радостью переварю остатки. Вот еще, решили они рот открыть на нашу Айрану. Придется пройти отбор с пристрастием. И только после него, что не факт, девушка сделает свой выбор. Так вот, гуляя по дому и заглядывая во все комнаты углы и щели, И я чисто случайно подслушала, что нашу школу и ведьму хотят ставить на ноги, делать с нее образцово-показательное заведение. Мужчины как раз говорили о качественном ремонте и фундаменте. Пришлось даже встрять в разговор, нагло открыв дверь в столовой, в которой и велись важные беседы. «Школу мы будем отстраивать новую, современную». Потом посмотрела на затихших переговорщиков и добавила «Приятного аппетита!» «А чем вам прошлое не угодило?» – нахмурился Анрес, отставляя от себя чашку. «Воспоминаниями. Вот учите, учить их, и неважно что сидящий передо мной маг в два раза старше меня самой». Мужчина задумался и кивнул. Пообещал поспособствовать строительстве. «И раз школа планируется большой, то и новое общежитие необходимо возвести, а лучше два», – разошлась я, загибая пальцы, – «гостиницу». «Она у нас есть? Как нет? А куда будут приезжать родственники девочек? Не на улице же они будут спать?» Так я стала почти частым посетителем подобных посиделок. Но в кабинет меня все равно не звали. Да не больно-то и хотелось. Уж не знаю, о чем шел разговор там, за семью замками и мощнейшей защитой. Я предпочитала не лезть. А вот гулять по просторному дому мне никто не запрещал. поэтому я набрела на закрытую ранее комнату. Запреты на то, что вскрывать ничего нельзя, я не получила, так что с совестью договорилась очень быстро. Замки вскрыла еще быстрее и прошла в комнату, сделанную в светлых тонах. Она была настолько нежной и воздушной, что невольно залюбовалась ею. Пожалуй, такую комнату я бы себе хотела. Голубые, белые и бежевые оттенки. Нет вычурной мебели, тяжелых гобеленов и штор. Тут все словно дышало жизнью, хоть и было видно. Сюда давно никто не приходил, не жил, но порядок поддерживался. Пройдя к окну, посмотрела на чудесный вид. Прямо перед окнами сад, маленькая беседка, в которой я полюбила читать, и качели. Увы, этот кусочек рая все равно мог быть виден из окон соседнего дома или даже со стороны улицы. Но я позволила себе все. И кататься, и спрыгивать вниз, когда качели поднимались высоко. Словно в детство впала, но ничего с собой поделать не могла. Даже косые взгляды прохожих меня совершенно не волновали, а тем более их осуждение. Вот только мама Альбедо не была такой простой, как я. Она соответствовала статусу своего мужа, из-за этого уничтожала себя изнутри. Это ведь ее комната, так? Обернулась, наткнувшись взглядом на картину, которая висела напротив кровати. И действительно увидела эту женщину на портрете. Красивую, нежную, я бы даже сказала хрупкую. Неудивительно, что она не смогла настоять на своем. Не смогла убедить супруга в том, что ей необходимо. И грустно мне стало. «Ты здесь?» альбета заглянул в комнату. «По какому поводу слезы?» Он подошел ко мне, развернул мое лицо к себе и стер большими пальцами дорожки слез. «Надо же! А я даже не поняла, что плачу. Она вас очень любила», – прошептала. Но иначе поступить не смогла. Меня крепко прижали к себе, прячая и защищая в кольце сильных рук. «Я знаю», – прошептала альбеда «Мы стояли вот так, прижавшись друг к другу, некоторое время, пока мужчина от меня не отпрянул». «Смотри». Он подбежал к картине, где на лице его мамы появилась улыбка. Выглядело это довольно жутковато. Не сама картина, а изменения в ней. «Может, домой?» «Пожалуй, да». покосившись на портрет который словно наполнился красками преобразился мы покинули комнату решив ничего не говорить альцу альбеда думаю он сам скоро увидит изменения а нам пора и честь знать домой мы собирались раза в два быстрее меня на этот раз уговаривать и упрашивать было не нужно в мобиле я сидела в числе первых но уехать сразу не вышло прибыл старший брат альбеда который находился в другом городе с большой проверкой альбеда Громким басом произнес он, обнимая своего брата за плечи. «И я рад тебя видеть!» Мужчины крепко обнялись, перекинулись несколькими фразами. «Приезжай к нам на свадьбу», — проговорил мой начальник. «Роскошного банкета не будет, но скучать не придется». «Нашел, чем меня напугать», — усмехнулся мужчина, которому я пока не была представлена. «С будущей женой когда познакомишь?» «Да хоть сейчас», — вылезла из автомобиля. «София Николаевна! Можно просто София!» «Аври Даркт!» – представился мужчина, рассматривая меня очень внимательно. «Поздравляю! Обязательно буду!» Что ж, на этом наше путешествие было завершено. Впереди дорога, родной город и встреча ведьм. Последнее меня и альбеда страшило сильнее, ведь нужно было всех не только встретить, но и где-то разместить. Но самое страшное – мы не знали, в какое время прибудут женщины – В каком составе, а главное, как. Вернувшись домой под вечер, мы не застали Айрану. Как позже оказалось, она и еще много девушек вместе с Вейной присматривали новое место для школы, придумывали проекты и заново строили всю структуру обучения. Да, без нас работа по восстановлению учебного заведения продолжалась и днем, и ночью, но еще радовало то, что ничего глобального не случилось. Преступников не ловили, краж не производили, дома не жгли. А вот старое здание школы было разрушено за ночь невиданной силой. На ее месте остались только личные дела – картотека, учебники некоторых ведьм. Все остальное обратилось в труху. «И что теперь будет на месте этого пустыря?» – спросила, как только вместе с начальником следственного отдела прибыла на пустырь, который сильно портил облик города. «Парк?» – пожали плечами ведьма что сопровождали нас. «Природа нам поможет?» Что ж, как вариант, особенно если не хочешь на этом месте ничего заводить. К сожалению, сразу же присоединиться к ведьмам и начать благоустройство города не удалось. Меня отправили спать, набираться сил, ведь нужно было с самого раннего утра идти в управление, помогать Альпету с документами, а только потом ведьмам. Однако произошло еще одно небольшое обновление. Меня перевезли на этаж выше. «Да-да». Наглым образом собрали все мои вещи из комнаты, что я занимала, и перетащили их на второй этаж. Я на этот беспредел смотрела с раскрытым ртом. а «Айрана, как тебе не стыдно?» – решила призвать к совести сестру альбеда которая резво помогала брату. «А что?» – совсем не имея совести, проговорила эта ведьма. «Я с девочкой познакомилась, будем теперь жить вместе. А ты приняла кольцо от моего брата, поэтому ничего и знать не желаю». альбеда остановился, искоса посмотрел на сестру, потом на меня. «Готовься к переезду, София. Скоро этот дом оккупирует ведьма. А нам как жить?» «Действительно, как? Даже представить себе не могу. Ночь мы переночевали на пакетах и свертках. В РУ они заняли одну из комнат, а альбеда снова перенес меня на свою территорию. Но как бы ни хотелось нам спать, голова продолжала работать». А идеи было столько, что в два часа ночи Альбедо сидел за столом и записывал все, что мы должны будем сделать. Кроме школы, гостиницы и общежития, я предложила переломать или как-то обезопасить переулки, что вызывает у многих недоверие. Мою идею поддержали быстро. Потом решила, что жизненно необходимо прикрыть лавки ведьм, которые торговали не по совести. «Они уже сами все прикрыли», — хмыкнул мужчина. «Слушай», — вдруг задалась вопросом, А кто этим городом управляет?» «В каком плане?» «Ты начальник следственного отдела. Есть еще суд, городская дума». Мужчина покраснел. «Я тут почти всем заведую». «Теперь понятно?» Вздохнула. «Почему ты ничего и не успеваешь?» «Конечно же, меня и стали заверять, что Альбеда все успевает, а стопки бумаг на столе очень этому содействовали. Хоть помощники-то у тебя есть?» «Есть. Без них бы не справился». Уснув ближе к утру и проснувшись через пару часов, мы выползли на улицу после нескольких чашек бодрящего эликсира, чтобы медленно пойти в сторону управления. Вот жизнь налаживается, все меняется, но неизменными остаются бумаги и дела, которые после разгрома кабинета нужно было привести в полный порядок. Через два дня непрерывной работы открылся первый портал прямо перед входом в управление. Из него вышла первая ведьма, держа на руках мальчика лет трех или четырех. Рядом с ней встала девочка, длинная, угловатая, с яркими зелеными глазами. Выскочила я их встречать в числе первых, потому что скорее почувствовала, чем поняла, что идут ведьмы. «Здравствуйте!» – женщина улыбнулась легко, открыто, а после вдохнула полной грудью. «Вот мы и дома!» «Как вы нас нашли?» – спросил альбеда стоящая рядом со мной. Почувствовали силу новой верховной ведьмы, пожалуй, прибывшая плечами и осмотрелась. Тут уж мы развили бурную деятельность, ведь первую семью нужно было где-то разместить. Но на помощь пришли не только ведьмы, готовые разделить свой дом с гостями, но и маги. «Пойдемте ко мне», – предложил Лой сильно краснее. «У меня большой дом, много места. Я... я буду в управлении ночевать». Это он добавила чтобы не смутить женщину своим напором, но она лишь нежно улыбнулась и с радостью приняла предложение. «За этим порталом открылись еще два, потом еще. Мы встречали всех, но я выискивала глазами лишь двух ведьм, которые пришли самыми последними, когда на небе появились звезды». «А вот и мы!» – радостно сообщила бабушка. «Как я вас ждала!» По очереди крепко прижала к себе уже не старушек, но сдержать слезы не вышло. «А кто это у нас сырость развел?» Баба Клава погладила меня по руке, рассматривая альбеда, что стоял рядом со мной. «Хорош! Предложение мне сделал!» Выставила руку вперед, демонстрируя колечко. Тут же женщины начали обнимать Альбедо, параллельно представляясь. Бабушки поселились в нашем пока что доме, хотя каждая заверила, что в этом городе они всегда найдут нужные и места. Тут началась новая жизнь для всех. Где было место новым людям, где строился город, возводилась школа. Пару раз к нам приезжал правитель, чтобы лично проконтролировать, как развивается город. Ну и напомнить, чтобы с торжеством мы сильно не затягивали. макивали, но каждый раз снова и снова погружаюсь в работу, которой с каждым днем меньше не становилось. следующий визит Анрес Дарт уже познакомился с моей бабушкой, чтобы взять в свои надежные руки организацию праздника. «На вас нет никакой надежды», — возмущался мужчина. «Как не приеду одна в школе, второй в управлении, как не зайду, вы меняетесь местами». «Так столько всего нужно успеть», — всплеснула руками. «Ну так станете мужем женой и успеваете все. Только я вот больше чем уверена». Потом с нас потребует продолжение рода, которое должно получиться, но очень мощным. На самом деле мы не спешили, потому что начали строительство нового дома, своего, по нашему проекту. Он был небольшим по площади, но два этажа мы запланировали, как и беседку с качелями в саду. «Не протився!» – отозвался Славик, который теперь предпочитал быть в образе кота и гулять среди толп ведьм, чтобы направлять их учить, да и подсказывать. «Я его дома уже давно не видела. Он с нами даже к правителю не поехал, спрятавшись». «Да я и не сопротивляюсь!» – вздохнула. «Платье-то я могу сама выбрать?» «Можешь!» – согласно произнесла бабушка, засучивая рукава и беря отца моего будущего мужа в оборот – Пошла уже привычной дорогой к знакомой мне ведьме. Ангелина меня поджидала на пороге дома, чтобы схватить за руку и затащить в дом. В ее рабочем кабинете было столько белой ткани, что мои глаза разбежались. Если раньше я думала, что этот цвет имел только один оттенок, то сильно ошибалась. Ткани отличались не только по оттенкам, но и фактуре, а на рабочей доске имелось десяток набросков платьев для меня. «Все для тебя», – улыбнулась девушка. «Вот уж точно. Платье я выбрала максимально простое, с тонким кружевом по подолу. Девушка предложила сделать широкие просторные рукава, неглубокий разрез спереди и ряд мелких мерцающих пуговиц на спине. Дала свое согласие, даже близко не представляя, какая красота получится. Примерку мне назначили через три дня, пообещавшись подходящее белье, туфельки и даже фату». Шла я домой немного потерянной, потому что понимать это одно, а начать действовать другое. Я, возможно, и откладывала свадьбу, потому что не была к ней готова морально. До дома не дошла, но они вывели меня на набережную. Села на ту самую лавочку, на которой давным-давно познакомилась с Альбедо Августовским и приняла от него тонкую нитку, которая до сих пор находится на моем запястье. Мысленно в воспоминаниях прожила все это время заново. С содроганием вспоминая убийство Даривы, ковен старую ведьму и ее дочку. Но улыбка возникала, когда на ум приходили образы молодых ведьм, которые были некогда одиноки, но владели собой и своей силой до конца. «Я тебя потерял», — рядом села альбеда «А ты здесь?» «Я волнуюсь», — призналась мужчине глядя на водную гладь. «Знаешь», — задумчиво произнес он, — «я тоже». Искоса посмотрела на все такого же уверенного и сильного человека, который, как и я, рассматривал бушующие волны. Но в одном я точно уверен – мой выбор правильный. Его губ коснулась улыбка, а после самые красивые глаза на свете пристально посмотрели на меня. В последнем я тоже уверена – на все 200%. Значит, вместе нам точно ничего не страшно. Пожалуй, в этом ты прав, как никогда. Мы сидели на берегу, очень долго взявшись за руки и смотря вперед. Я чувствовала, что на другой стороне улицы появлялись бабушка с отцом альбеда Вейна. Но все они терпеливо уходили в тень, позволяя нам побыть наедине с самими собой и своими мыслями.